Последних слов судья Ди уже не слышал. Его глаза были прикованы к сцене, где в этот момент медведь поднялся на задние лапы во весь свой исполинский рост. Он грозно рычал, замахиваясь на девушку могучими передними лапами с устрашающими когтями. Девушка отступила назад, но с непостижимой быстротой медведь настиг ее. Девушка упала на пол, он навис над ней, раскрыв громадную пасть с длинными желтыми клыками. Судья подавил крик ужаса. Неожиданно девушка выскользнула из-под нависающей над ней туши животного и грациозно скочила на ноги. Она потрепала животное по косматой голове, затем взялась за ошейник и заставила его поклониться публике. Наконец, под бурные аплодисменты зрителей она увела свирепого хищника со сцены. Судья Ди вытер выступивший на лбу пот. В волнении он совершенно забыл о своей простуде, но сейчас снова ощутил мучительную головную боль. Он хотел подняться с кресла, но настоятель, коснувшись его руки, сказал «Сейчас поэт Зун Ли произнесет эпилог». Молодой человек с лукавым выражением на безбородом лице остановился в центре сцены. Он поклонился и начал декламировать звонким, выразительным голосом. «Снисходительная публика, почтенные господа, монахи новообращенные, и вы...» Послушники, ко всем, кто смотрел нашу скромную пьесу о трагических мучениях бедной заблудшей души, изнемогающей в тяжкой борьбе с сомнениями и невежеством, обращаюсь я. Никогда не отчаивайтесь, добиваясь цели, сколь бы долог ни был гнет сил зла и тьмы, Всех вас спасет дао истина. Слушайте же величайшую из истин, выраженную в неловких стихах. Разум и истина развеют все злобные силы, Навсегда поразят черные тени ночи, В свете вечности рассеются утренние облака. Он снова низко поклонился и покинул сцену. Оркестр заиграл финал. Судья Ди вопросительно взглянул на настоятеля. Произнесенные в монастыре, который называется «Утренние облака», последние строки прозвучали весьма саркастически, даже невежливо. Настоятель буркнул в сторону хозяина тропы. «Доставьте мне сюда этого поэта!» И обратился к судье. «Поразительно наглый тип». Когда молодой человек предстал перед ним, настоятель с возмущением обратился к нему. «Что заставило вас добавить последние строки, господин Зун? Они совершенно испортили благочестивую атмосферу столь торжественного дня». Казалось, юноша нисколько не смутился, он насмешливо взглянул на настоятеля и с улыбкой отвечал, «Последние строки, ваше преподобие, я опасался, что всем покажется неподобающей, скорее, предпоследняя строка, понимаете? Не всегда удается подыскать нужную рифму». Настоятель приготовился дать наглецу суровую отповедь, но Дзун безмятежно продолжал. Конечно, короткие стихи писать проще, например, вот такие. Один настоятель наверху в зале, другой настоятель внизу, в подвале. Один из них читает проповедь монахом, другой — червя. С искаженным от гнева лицо настоятель хватил своим посохом Казалось, он намерен дать выход своей ярости, но ему удалось овладеть собой, и он холодно произнес «Можете идти, господин Зун». Затем он встал. Судья заметил, что у него трясутся руки. Произнеся несколько вежливых фраз, судья Ди расстался с ним. Направляясь в сопровождении того Ганя, к выходу, он сказал «Идем к актерам в гримерную. Мне нужно поговорить с этим Мо Модде». «Ты знаешь, где находятся их уборные?» «Да, Ваша честь, на моем ярусе, боковом коридоре». «Это не монастырь, а какая-то кроличья нора», — раздраженно проворчал судья Ди. «И что за чепуху они несут, будто у них нет плана? По закону они обязаны его иметь?» «Господин, этот распорядитель...» Милостыни уверяет, что в верхние помещения монастыря, то есть те, что расположены за храмом, нет доступа никому, кроме настоятеля и уже посвященных монахи. Эту запретную территорию нельзя наносить на карту и описывать. Он пожаловался, что отсутствие плана всем доставляет неудобства, потому что постройка очень большая и сложная, даже они сами иногда часами плутают по коридорам переходом и галереей. «Дурацкая ситуация», — раздраженно сказал судья, «только потому, что тронная особа соизволила проявить интерес к вероучению Дао. Эти люди считают себя неподвластными закону. И я слышал, что при дворе также растет влияние буддистов, прав не зная, которые из двух учений хуже». Он направился в канцелярию, расположенную с другой стороны от зала приема. Здесь он сказал монаху, исполнявшему обязанности секретаря, что после того, как он переоденется, ему понадобится послушник, чтобы проводить его в покое учителя Суня. Угань взял у монаха фонарь, и они стали ждать, пока рассеется толпа монахов, выходящих из зала. «Ты только посмотри на их тучные телеса. Им быть трудиться на пользу общества, обзавестись семьями и растить детей». С досадой произнес судья Ди и снова чихнул. Таугань озабоченно взглянул на хозяина. Он знал его как крайне уравновешенного человека. Даже если судьюч что-либо возмущало, он редко это показывал, а сейчас ворчит по каждому поводу. Решившись переменить тему разговора, Таугань спросил. «Этот напыщенный настоятель дал вам какие-либо объяснения по поводу смерти трех девушек?» «Вовсе нет», — воскликнул судья. «Как я и думал, все это очень подозрительно. Когда вернемся в хань первым делом раздобуду в семьях умерших девушек побольше подробностей об их прошлом. А потом мы вернемся в монастырь со старшиной Хуном Мажуном Чаотаем. с песцами» и с десятком солдат, и устроим тщательное расследование. И запомни, я не намерен предупреждать о своем визите. Пусть это будет небольшим сюрпризом для моего друга-настоятеля».